Глава тридцать Команда вот-вот взбунтуется. Все орут и ссорятся. Ломают головы, кто еще может оказаться шпионом. Сходят с ума из-за того, что же такое низвержение. В конце концов, пока Родерик и громил орут друг на друга, я вскакиваю на стол на камбузе. «Тихо!» Все оборачиваются. Из-за головной боли левый глаз будто пронзает иглой изнутри. От этого вид у меня, наверное, становится еще более грозным. «Нам нужно победить в состязании!» «К черту!» — отмахивается Громила. «О семьях надо беспокоиться! А О звержение. Мы ведь даже не знаем, что это, Элис!» «Вот именно!» — говорю. «Мы не знаем, что это такое!» Взаимные обвинения тоже ничего не дадут. Каковы шансы, что среди нас еще один лазутчик? И может быть Себастьян», — говорит Китон, скрещивая руки на груди. «Дерьмо он, крачья!» — ворчит Громила. «Зато с Холмстеда». «Брайс тоже прежде жила на Холмстеде», — напоминает Китон. «Себастьян не из какого-то там Нижнего мира», — говорит Элдон. Я знаю его лучше, чем любого из вас. «А может, это ты снизу?» спрашивает Родерик. «Помнится, в Академии ты распространял теории заговора. Откуда ты знаешь, что такое гаргантавны на самом деле?» «Слушайте все», — говорю я, покрываясь пятнами. «Война уже здесь». Экипаж снова оборачивается. «Брайс была на этом корабле, но...» Я тычу пальцем в сторону иллюминатора. Она улетела. Гаргантавны, вот кто наш враг. Если не прекратим грызню, проиграем. Мы должны доверять друг другу. В напряженных взглядах команды читается равнодушие. Им не важен итог состязания. Что бы я ни сказал, у них появилась забота важнее. Наша роль — убивать гаргантавнов. Говорю, вот как мы поможем семьям. Вот как поможем Скайланду. На камбузе становится тихо. Члены экипажа переглядываются. В конце концов Родерик кивает. Ладно, давайте биться дальше. Я жду продолжения споров, однако никто не спешит возражать. Разве есть иной выбор? Таков наш вклад в эту войну. Мы будем состязаться дальше, как ни в чем не бывало. Команда с ворчанием покидает камбуз. Каждый идет дальше исполнять свои обязанности. Я же тем временем изможденно опускаюсь на лавку. Состязание уже отняло у меня все силы, однако есть еще одно дело. Кое с кем мы не закончили. Проходит пара дней. Почти каждый из нас исполняет обязанности за двоих. Китон, квартирмейстер и механик, Громила, стратег и кок, я, капитан и драйщик Но при этом предельно ясно дал всем понять, что свой бардак каждый убирает сам. Все истощены, но, что хуже, Каламус увеличил отрыв. На данный момент Каламус заработал 6,5 очков. Гладиан — 5 очков. Спикул — 3 очка. И Орнатус — 2,5 очка. Сидя у себя в каюте, я изучаю новейшее предложение Громилы. Оно, как обычно, безумно и очень рискованно. Я как раз переворачиваю страницу, когда мой коммуникатор загорается. Вызывает мастер Кока, а значит сообщение для всех кораблей. У меня в животе затягивается болезненный узел. Добрый день, рекруты-охотники. У меня неприятные новости. Я закрываю глаза и откидываюсь на спинку кресла. По причине непредвиденных обстоятельств король издал новые приказы. Как вам, наверное, уже сообщили капитаны, дела в цехах приняли неприятный оборот. Поймали шпиона. С тех пор ситуация усугубилась, в результате чего состязание завершится преждевременно. В конце последнего дня текущей недели с наступлением темноты начинается рекрутский призыв. Впрочем, команда-победитель при желании может остаться на своем судне. Коммуникатор тут же взрывается хором возмущенных голосов. Капитаны на перебой недоумевают, мол, подобное решение идет вразрез с правилами меритократии. Подумаешь, поймали лазутчика это же их шанс возвыситься. Дождавшись, пока еще несколько человек, включая новоиспеченного капитана, который надеялся добиться прогресса в оставшиеся недели, громко выразит недовольство. Мастер Кока оставляет нам простое сообщение. «Продолжайте сражаться. Да победит сильнейшая команда. Удачи». Едва камень гаснет, я стучу по нему снова. Зову команду к себе. Не успеваю договорить, как они уже врываются в каюту. Громила готов кого-нибудь пристукнуть, Родерик весь в мыле и перепуган. Он даже не успел снять перчатки, в которых работал, с очень летучим и взрывоопасным порохом. «Нельзя завершать все раньше времени», — возмущается Китон. «Верно. Смотри». Громила тычет пальцем в сторону зачетной таблицы. «Как будто Каламус не завалит еще одного. Их и так почти не переплюнуть». «Нам не хватает людей», — добавляет Китон. Я сижу, глядя на свой экипаж. Очевидно же, что дело не только в сегодняшних новостях они бы так не повлияли на команду это предательство брайс раскололо корабль сколько бы мы ни убеждали себя в обратном последние несколько дней. Мы не те, что прежде да и как тут не измениться паника из-за преждевременного финала всего лишь стала очередной каплей. Мы понимаем что все это значит нам что-то не договаривают мастер кока король у них от нас какие-то тайны. Но когда в каюте повисает горькая тишина, я резко произношу. «Все у нас получится». Команда поднимает головы. «Знаю, ситуация непростая, но посмотрите на наши успехи». В конце концов Николаму разом завалил стаю гаргантавнов. «Мы пережили покушение на убийство, потерю члена экипажа в первый же день и присутствие шпиона». «Поступок Брайса — это больно, я знаю, сам чувствую тоже. И пусть Каламус организованнее, эффективнее, зато мы, мы, выкованные стали гаргантавно». Несколько мгновений все молчат, но потом Громила, разминая кулаки, говорит, «Конрад прав. Никаких оправданий. Давайте выиграем чертово состязание». Эти его простые слова распаляют пламя в сердцах команды. Мои люди моментально разбегаются по кораблю, готовые приступить к взрывному финалу. Что бы ни случилось, другого экипажа мне и не надо. К счастью, запал не пропадает и на следующий день, когда мы встречаем стаю. Просто идеальная возможность испытать новейшие изобретение Родерика — «Бычий рок». Его насыщенное ракочущее пение привлекает двух самок первого класса, уводя их в сторону от сородичей. И когда они приближаются, мы используем все, чему научились. Стреляем толстыми гарпунами, тянем одну самку на крюке, как типушки, полим в глаза чудищем из зенитки. Работаем, как обезумевшие шакалы, пока, наконец, спустя два часа, хищницы не превращаются в две туши, закованные в мягкую чешую. Мы ликуем. Просто не верится, что удалось за такое короткое время вернуть себе лидерство. Глядя, как пара охотничьих судов забирает свежую добычу, я впервые за несколько дней наслаждаюсь чувством легкости и подъема. Ночью мы лакомимся знаменитым рагу по холмстатски от громилы. Затем Родерик с Киттон танцуют. Поначалу они просто дурачатся и ржут, как придурки но постепенно сближаются. Их танец становится нежнее и чувственнее, и вот они словно растворяются друг в друге. Идем. Зову я Громилу и Элдена за собой с камбуза, и мы оставляем Китон с Родериком танцевать при яркой луне. «Он и она?» произносят громилу уже в коридоре. «Правда, что ли? Любовь зла!» неожиданно произносит Элдон. «Не ты ее выбираешь, а она тебе». Глянув на него в недоумении, Громила бормочет. «Что за странности ты городишь, Элдон?» «Я же смеюсь». Элдон тоже тихонько улыбается. Когда я возвращаюсь к себе насладиться заслуженным отдыхом, доска с зачетной таблицей вспыхивает, показывая новые результаты. От недавнего восторга не остается и следа. Согласно последним результатам, Каламус заработал семь с половиной очков. Далее идет Гладиан. У него семь очков. И замыкает Арнатус. У него три с половиной очка. Я с бешеной руганью сметаю все со стола. Поверить не могу. Два судна с экипажами одного года выпуска, и оба бьют рекорды? В любой другой сезон мы стали бы чемпионами, но корабль может получить лишь один из капитанов — Лишь один станет победителем состязания. Как это не скверно, но я бужу громилу, и вместе мы идем в мою каюту. Там он рассказывает о своем новейшем, доработанном плане. «Нет», — говорю ему, — «есть что-нибудь другое?» «Все сработает», — бьет он кулаком по столу. «Просто ты упрямый осел!» «Это ужасная идея!» «Чертов ты болван, Нурвин!» «Отметаешь все, что бы я ни предложил!» «Да просто твои затеи нас угробят!» «Ну так назначь другого стратега!» Я со вздохом опускаюсь в мягкое кресло. И пока Громила печально смотрит на плоды своей усердной работы, я воображаю, как сейчас бороздит небеса Каламус. У него решительная, слаженная команда, все работают четко, никаких шпионов, И никаких забот, кроме того, как стать еще более эффективной машиной охоты. Зато мы непоколебимы, отважны, прошли испытания огнем. «Все сработает», — шепчет Громила. «Доверься мне, Конрад. Никогда еще не доверял Адвуду. А я, по-твоему, когда-нибудь доверял Урвину?» Я заглядываю ему в глаза. Чутье бьет тревогу, но прямо сейчас иного выбора у меня просто нет. Ладно, сдаюсь. Попробуем сделать по-твоему. Громила широко улыбается. Его план ставит меня в трудное положение. Придется спуститься в недра корабля и поговорить с тем, кого я больше не желаю видеть. С тем, кого я с радостью сгноил бы в неволе. Вот только он нам нужен. Как живец. «Ты принес мне книгу», — ухмыляется Себастьян, держась за прутья решетки. «Какой чудесный капитан». Я пристально смотрю на затаившегося в тени змея. В холодном застоявшемся воздухе нижней палубы пахнет немытым телом. «Ужасно воняешь», — говорю. Он улыбается, показывая густой, как подлива зубной налет, и убирает с лба сальную челку. «Естественно». Мне же не дают мыться и чистить зубы. Весьма сожалею. Подхожу к холодному металлу и просовываю книгу между прутьев. Держи. Что тут у нас? Себастьян поворачивает книгу и щурится, вчитываясь в название. «Брачные игры блобанов Архипелаге Хорнтру». Он устремляет на меня пристальный взгляд. О, хо, хо капитан, не стоило». Думал принести что-нибудь более увлекательное, но потом вспомнил, как ты покушался на меня. Что ж, да. Вторую попытку ты, конечно, инсценировал, но, думаю, мы в расчете. Кстати, мне не дает покоя один вопрос. Почему цех меня не забрал? Неужели хотят преподать тебе урок за мой счет? Лично я на твоем месте убил бы меня и обставил все как несчастный случай. Можно водички? Нет. «Громила не кормит меня вот уже двадцать часов. Даже не навещает. Раньше он никогда кормежку не пропускал. Очень жаль. Тоскую по его визитам, пусть даже он всегда плюет мне в ложку». Себастьян умолкает и смотрит вверх. «Что там творится? Впечатление, будто твой корабль утратил организацию. Я больше не хотел видеть этого паразита» не хотел говорить с ним и слышать его скрипучий голос зато сейчас раз уж я пришел может удастся получить кое какие ответы что тебе известно брайс она умница да говори что тебе больше всего в ней нравится ее лицо или я подхожу так близко к решетке что слышу в его дыхании запах пустого желудка себастьян отступает и мне до него теперь не дотянуться Я стискиваю зубы. «Терпение, терпение!» Он цикает. «Что между вами случилось? Выяснил, наконец, что ей неинтересны твои пушистые персики и морковка?» Я отпускаю прутья. Ее нет. «Нет?» Она ушла, Себастьян. Сбежала. «И знаешь что, мелкий ты кусок дерьма? Тебе было известно, кто она такая. Шпионка. Моргнув, Себастьян шепчет. «Попробуй докажи. Сколько у тебя в этой камере ножей?» Я показываю тот, который был у Брайс. Это было у нее перед побегом. «Откуда бы?» «Хороший вопрос. Понятия не имею». Я убираю палец с крестовины, обнажая герб в виде двух лос, оплетающих скалу. «Это герб Авелей?» Себастьян молчит. Ты давно знал о Брайс. Говорю. И вместо того, чтобы обо всем доложить, использовал секрет в собственных интересах. Знаешь, как поступят острова с тем, кто покрывал шпиона? Челка падает Себастьяну на лицо. Однако потом он все же начинает хлопать в ладоши, словно поздравляя меня с каким-нибудь праздником. И кто теперь у нас шантажист? Делай в точности, как я скажу. И когда скажу? И никто ничего не узнает. Мы стоим молча, смотрим друг другу в глаза. Воздух чуть не искрится от сгустившейся в нем ненависти. Проклятие, произносит Себастьян. «Похоже, выбора нет». «Чего тебе?» Я улыбаюсь.